Глаза у Салевина сверкнули. Он сделал быстрое движение, но Энди Гоуген был начеку и успел схватить его за руку. Дэмси кивнул Энди и Уильяму Макмохану, секретарю клуба, и быстро зашагал к двери в конце зала. Еще двое спортсменов из общества «Равные шансы» мгновенно присоединились к небольшой группке — Террио Сальвен был теперь в руках совета клуба и общественных судей. Они поговорили с ним мягко и кратко и вывели его из зала через заднюю дверь. Этот маневр со стороны членов общества нуждается в некотором пояснении. За просторным танцевальным залом находилась комната поменьше, также арендуемая клубом, в этом помещении. Все персональные конфликты, возникающие на балах, разрешались один на один с помощью оружия, дарованного человеку самой природой и под наблюдением Совета общества. Ни одна представительница прекрасного пола не могла бы сказать, что когда-либо своими глазами видела рукопашную схватку во время бала трилистников. Мужские представители клуба не допускали этого. Так легко и гладко прошли предварительные переговоры, что многие в зале и не заметили, как прервался бальный триумф у Салливена. Среди таких была Мэгги. Она ходила и искала своего провожатого. — Проснись, — сказал ей Роза Кассиди. — Ты что, не знаешь? — Демпси Донован схлестнулся с твоим красавчиком, и они все провальсировали на бойню. Скажи, Мэгги, как тебе нравится моя новая прическа? Мэгги прижала руку к груди своей маркизетовой блузки. Он пошел драться с Демпси, еле выговорила она. Надо их остановить. Демпси Донован не может с ним драться. Да ведь, да ведь он его убьет. А что тебе за дело, сказала Роза? Они на каждой танцульке дерутся, не знаешь, что ли? Но Мэгги уже бежала, с трудом пробираясь в лабиринте танцующих. Она, стремглав, ворвалась через дверь в конце зала в темный коридор и налегла крепким плечом на дверь комнаты, служившей ареной поединков. Дверь поддалась, и в одно мгновение Мэгги увидел все — совет клуба с часами в руках — Демпси Донована без пиджака, с воинственной грацией современного боксера, приплясывающего почти перед носом противника, и Салливена, который стоял, сложив руки на груди, с лютой ненавистью в темных глазах.